Глава 38. Клифкатеч, Корнолл, 2005 год. Похоже, природа наконец поняла, что наступил сентябрь. Последние задержавшиеся летние деньки сошли со сцены, и в тайном саду длинные тени потянулись к зиме. Земля была усыпана опавшими листьями, оранжевыми и бледно-зелеными, каштаны в колючих шубках гордо восседали на кончиках холодных ветвей. Кассандра и Кристиан всю неделю работали в коттедже, распутывали лозы, отскребали стены от плесени, чинили сгнившие деревянные половицы. Наступила пятница, оба горели от нетерпения и сошлись на том, что надо уделить внимание тайному саду. Кристиан копал яму возле запертых южных ворот, стараясь добраться до основания на редкость больших опор из песчаника, а Кассандра, скорчившись у северной стены, два часа рвала орляк из бывшей клумбы. Это напомнило ей детство, когда она по выходным помогала Нелл пропалывать сад в Паддингтоне. На Кассандру нахлынуло приятное чувство близости. Она уже собрала за спиной приличную кучу листьев и корней, но продвигалась все медленнее. В тайном саду сложно было не отвлекаться. Раскальзывая под стену, она словно попадала в место вне времени. Кассандра предположила, что все дело в стенах, хотя ощущение обособленности было не только физическим. здесь звуки были, ярче. Громко пели птицы, листья шептали на ветру. Запахи были сильнее: влажные изобилие, сладкие яблоки. Воздух был чище. Чем дольше Кассандра оставалась в саду, тем сильнее верила, что была права. Сад не спит. Он бодрствует. Солнце чуть сдвинулось, пронзив копьями полосатого света лозы над головой, и дождь из крошечных желтых листьев конфетти пролился с соседнего дерева. Глядя, как они прохают в лентах света, Кассандра ощутила неодолимое желание зарисовать, запечатлеть на бумаге волшебный контраст между светом и тьмой. Ее пальцы дернулись, мысленно рисуя копья света прямыми линиями, нанося штриховку, чтобы сохранить прозрачность. Желание рисовать застало ее врасплох. Чаю? На другой стороне сада Кристиан кинул к стене лопату, задрал выцветшую футболку и вытер пот со лба. Звучит неплохо. Кассандра похлопала руками в перчатках под джинсам, чтобы стряхнуть грязь и остатки папоротника, стараясь не глядеть, на голый живот напарника. «Ты вскипятишь я?» «Я». Он опустился на колени посередине сада, на участке, который они расчистили, и вылил в кастрюлю остатки воды из бутылки. Кассандра осторожно села. После недели уборки ее икры окаменели, а бедра ныли, но она не переживала. Усталость была приятной. Боль — неоспоримое доказательство телесности. Кассандра больше не ощущала себя невидимой или хрупкой, она стала тяжелее, уже не казалось, что ее вот-вот сдует ветерок. а ночам Кассандра быстро проваливалась сквозь густые слои сна и просыпалась, чтобы обнаружить, что ночь осталась за плечами единым слитным полотном без сновидений. «Как дела в лабиринте?» — спросила она, когда Кристиан поставил кастрюлю на маленькую походную плитку, которую принес с собой. «Рядом с гостиницей?» «Неплохо. Майк считает, мы расчистим его к зиме. Несмотря на то, что ты столько времени проводишь здесь?» Кристиан улыбнулся. Как и ожидалось, Майк нашел, что сказать по этому поводу. «Он выбросил...» Из кружек остатки утреннего чая положил в каждую по-новому пакетику. Надеюсь, у тебя не будет неприятностей из-за того, что ты мне помогаешь. Ничего страшного. Я правда ценю твою помощь. Ерунда. Я же обещал помочь и говорил это всерьез. Я знаю и очень рада. Она медленно стянула перчатки, и все же я пойму, если ты будешь занят другими делами. В смысле своей настоящей работы? Он засмеялся, не беспокойся. Майк не останется без своего куска хлеба. Его настоящая работа? Вот она, та тема, которая волновала Кассандру, но которую она до сих пор не смела поднять. День, проведенный в саду, словно наполнил ее непривычным духом. Будь что будет, похожим на дух Нел. Она начертила каблуком дугу на земле, крестя Кассандра. Я только хотела узнать. Она обвела дугу, добавила под ней вторую. Я кое-что хотела спросить. Об этом упомянула Джулия Беннет. Кассандра встретилась с ним глазами, но быстро отвела взгляд. «Почему ты работаешь на Майка в Трэджине, а не трудишься врачом в Оксфорде?» Кристиан не ответил, и она осмелилась вновь на него посмотреть. Выражение его лица сложно было понять. Он слегка пожал плечами и улыбнулся. «Почему ты одна?» «Без мужа ремонтируешь свой новый дом в Трэджене». Кассандра резко вздохнула, в том числе и от удивления. Не раздумывая, она принялась, как обычно, теребить обручальное кольцо. «Я... я...» Множество уклончивых ответов лопало с пузырьками на кончике языка, и она услышала какой-то чужой голос. «У меня нет мужа». Когда-то был, но... Несчастный случай. Ник был... Извини. Слушай, не надо, я не хотел... Все в порядке, я... Нет, не в порядке. Кристиан взъерушил волосы и протянул ладонь. Мне не следовало спрашивать. Ничего. Я первая спросила. Кассандра не могла объяснить это даже себе самой, но... Отчасти... Она была рада, что произнесла эти слова. Произнести имя Ника было облегчением. Ее вина, что она сейчас здесь, а он нет, словно стало чуть меньше, что она сейчас здесь с Кристианом. Кастрюля начала подпрыгивать на плитке, вода выплескивалась, Кристиан наклонил ее, чтобы наполнить кружки, затем бросил В каждую по ложке сахара. Быстро перемешал, протянул кружку Кассандре. Спасибо. Она обхватила пальцами теплое олово и нежно подула на поверхность. Кристиан сделал глоток и поморщился, когда обжег язык. Тревожная тишина повисла между ними, и Кассандра принялась перебирать темы для разговора, чтобы продолжить беседу но ни одна не подходила. Наконец Кристиан заговорил. «Думаю, твоей бабушке повезло, что она не знала своего прошлого». Кассандра кончиком мизинца достала из чая кусочек упавшего листа. «Разве не дар Божий иметь возможность смотреть вперед и не оглядываться?» Продолжил он. Кассандра изобразила интерес спасенному листу? — Иногда, — ответила она, — всегда. И все же страшно забыть прошлое целиком. Почему — Почему? — удивился Кристиан. Она покосилась на него, чтобы выяснить, серьезен он или нет. В выражении его лица не было и намека на веселье. — Потому что так его словно и не было. Но оно было. Ничто не может это изменить», — сказал Кристиан. «Да, но ты его не помнишь?» — парировала Кассандра. «И... и...» — она отбросила лист и слегка пожала плечами. «Воспоминания нужны, чтобы жила прошлое». «И я о том же. Без воспоминаний...» С ним можно справиться и жить дальше. Щеки Кассандры вспыхнули. Она ушла от разговора, сделав глоток чая, потом еще один. Кристиан убеждал ее в необходимости предать прошлое забвению. Когда-то она ожидала этого от Нелл и Бена. Приучила себя мрачно кивать, если одна из теток выражала подобное мнение, но сейчас... Все было по-другому. Она ощущала себя намного яснее, намного легче, чем обычно. Ее контуры словно стали четче там, где обычно были стерты. Она наслаждалась собой. Интересно, когда именно он классифицировал ее как заблудшую душу, нуждающуюся в помощи? Она была смущена и даже более того, чего-то разочарована. Она отпила еще чая и искоса взглянула на Кристиана. Его внимание было полностью поглощено веточкой, на которую он нанизывал сухие осенние листья, и выражение его лица сложно было прочитать. Несомненно, растерянное, но не только. Еще «Одинокое. Кристиан. Знаешь, я однажды видел Неллу. Признание застало ее врасплох. Мою бабушку нел Полагаю, ее. Кто бы еще это мог быть? И даты совпадают. Мне было 11 лет, так что на дворе должно быть стоял 1975-й». Я пришел сюда в поисках уединения и как раз норовил скользнуть под стену, когда кто-то схватил меня за ногу. Я сперва не понял, что это человек. На мгновение я подумал, что братья не врали, когда говорили, будто в коттедже обитают призраки, что привидение или ведьма превратит меня в поганку. Его губы изогнулись в полуулыбки. Он размял лист в кулаке и бросил частички на землю. Но это был не призрак, а старая женщина со странным акцентом и печальным лицом. Кассандра представила лицо Нео. Было ли оно печальным? Грозным? Да. Не привыкшим к излишней теплоте, но печальным? Она не знала. Близость с бабушкой делала подобное суждение невозможным. «У нее были седые волосы», — добавил он, — «высоко забранные», — «в узел». Он кивнул, чуть улыбнулся, перевернул чашку, чтобы выплеснуть остатки, и отбросил в сторону веточку с нанизанными листьями. «Ты приблизилась к разгадке ее тайны?» Кассандра медленно выдохнула. Кристиан явно был не в своей тарелке, Его настроение напоминало ей копья света, которые пронзали лозы. Оно было неуловимым, мерцающим, изменчивым. Не слишком. В альбомах розы не нашлось откровения, на которое я надеялась. Записи о заглавленной «Почему Элиза может однажды забрать мое дитя?» Он улыбнулся. Увы, нет. По крайней мере, тебе было, что почитать на ночь. Если только я не засыпала, едва коснувшись головой подушки. Все дело в морском воздухе. Кристиан встал и сходил за лопатой. Он благотворен для души. Похоже на правду. Кассандра тоже встала. «Кристиан», — сказала она, отряхивая перчатки, — Насчет альбомов. Да, я надеялась. Может, ты сумеешь мне помочь? Это вроде загадки. Серьезно? Она взглянула на него, немного тревожа из-за его былого нежелания разговаривать на эту тему. Это медицинский вопрос. Хорошо. Кассандра выдохнула. Роза упоминает о каких-то отметинах на своем животе. Насколько я поняла, они довольно крупные, достаточно заметные, чтобы смущать ее, и она пару раз уже беседовала о них со своим врачом, Эбенезером Мэтьюсом. Он виновато пожал плечами, вообще-то я специализировался не на коже, а на чем? На онкологии. Роза дает еще какие-то зацепки. Цвет, размер, тип количество. Кассандра покачала головой. В основном она пишет эфемизмами. Типичное викторианское ханжество. Он водил лопатой по земле, размышляя. Они могут быть чем угодно. Шрамами, пигментными пятнами. Она не упоминает о какой-нибудь операции. Насколько я помню, нет. А какой именно операции? Он упер в бок одну руку. Ну, навскидку, это мог быть аппендицит. Возможно, почки либо легкие потребовали хирургического вмешательства. Он поднял брови. Эхинококи, может. Она бывала на фермах? В поместье не было ферм. Это самые распространенная причины по которой викторианский ребенок Мог нуждаться в операции в области живота. А что такое эхинококи? Паразиты. Ленточные черви. Они обитают в собаках, но часть жизненного цикла проводят в людях или овцах. Обычно они поражают почки или печень, но иногда добираются и до легких. Он посмотрел на нее. Подходит, но, боюсь, если... Не спросить ее саму или не найти еще чего-то в альбомах ты никогда точно не узнаешь. Я еще раз сегодня посмотрю, может, что-нибудь пропустила? А я еще подумаю. Спасибо. Но особо не старайся, мне просто любопытно. Кассандра надела перчатки, соединяя пальцы, чтобы посильнее их натянуть. Кристиан пару раз копнул лопатой землю. В ней было слишком много смертей. Асандра взглянула на него в моей работе, в онкологии. Она была слишком безжалостна. Пациенты, семьи, утраты. Я думал, что смогу вынести, но, знаешь, это накапливается со временем. Кассандра подумала о последних днях Неллу. Жутком, стерильном запахе больницы, холодном, бездушном взгляде стен. По правде говоря, я никогда не подходил для неё. Я понял это еще в университете. А ты не думал сменить дисциплину? Я не хотел расстраивать маму. Она мечтала, чтобы ты стал врачом? Не знаю. Их взгляды встретились. Она умерла, когда я был ребенком. И тогда Кассандра поняла. Рак. Поняла и то, почему он так стремился забыть прошлое. Ради Бога, прости меня, Кристиан. Он кивнул, глядя на низкий полет черной птицы. Похоже, дождь собирается. когда грачи Так пикирует, жди дождя. Он робко улыбнулся, как бы извиняясь за резкую смену темы. Синоптиком далеко до порнольских примет. Кассандра подобрала садовые вилы. Давай поработаем еще полчаса, и хватит на сегодня. Кристиан посмотрел вниз и пнул земляной ком ботинком. Знаешь, я собирался выпить в пабе по дороге домой. Он взглянул на нее, ты, наверное, не... То есть, может, составишь мне компанию? Конечно. Услышала Кассандра собственный голос. Почему нет? Кристиан улыбнулся, и его лицо словно расслабилось. Отлично. Просто отлично. Свежий влажный порыв соленого бриза бросил на голову Кассандры большой кленовый лист. Она смахнула его и вернулась в заросли орляка, вонзая маленькие садовые вилы под длинный тонкий корень и пытаясь вырвать его. Она улыбалась сама себе, толком не понимая причины. В пабе выступала группа, поэтому они остались и заказали пироги и жареную картошку. Кристиан рассказывал, Самая история о том, как жил дома с отцом и мачхой, Кассандра поведала о некоторых странностях Нелл. Ее отказе пользоваться картофелечисткой, потому что та чистит не так экономно, как она сама ножом. Ее привычки подбирать чужих кошек. О том, как она оправила зуб мудрости Кассандры в серебро и повесила на цепочку ристиан смеялся и звук его смеха так нравился Кассандре, что она смеялась в ответ. Было уже темно, когда он наконец довез ее до отеля. в густом сыром воздухе фары машины мерцали желтым. Спасибо, сказала кассандра, выпрыгивая наружу, я чудесно провела время. То была чистая правда. она провела время неожиданно «Хорошо. Призраки, как всегда, были с ней, но держались поодаль. Рад, что ты пошла со мной. Да, я тоже». Кассандра улыбнулась через плечо, секунду подождала и закрыла дверцу. Она помахала вслед машине, исчезающей в тумане. Телефонное сообщение. Саманта потрясла кусочком бумаги. «Когда Кассандра вошла в фойе, вы выходили в паб?» Кассандра взяла листок, не обращая внимания на поднятые брови Саманты. Телефонный звонок от Руби Дэвис. Было написано на листке. Приезжает в Корнуолл в понедельник. Забронировала номер в отеле «Чорин Ожидает отчета об успехах. Кассандру окатило волной искренней радости. Она сможет показать Руби и коттедж, и альбомы, и тайный сад. Она знала, что Руби поймет, какие они особенные. И Кристиан ей тоже понравится. «Вас кто-то подвез?» «Похоже на машину Кристиана Блейка». «Спасибо за сообщение», — улыбнулась Кассандра. «Я случайно увидела?» — крикнула Саманта, когда Кассандра... Исчезла на лестнице. «Не думайте, будто я шпионила за вами!» Вернувшись в номер, Кассандра набрала полную ванну горячей воды и кинула в нее немного лавандовой соли, которую Джулия разыскала для ее больных мышц. Она взяла с собой альбомы и положила их на сухое полотенце, разосланное на кафельном полу. Стараясь не мочить левую руку, чтобы переворачивать ею страницы, Кассандра забралась в ванну и вздохнула от удовольствия, когда шелковистая вода сомкнулась вокруг, затем откинулась на фарфоровый край и открыла первый альбом, надеясь, что какая-нибудь пропущенная подробность об отметинах розы бросится в глаза. Вода остыла, ступни Кассандры смольщились, но она так и не нашла ничего полезного. Только то же самое завуалированное упоминание об отметинах, которые смущали Розу. Зато нашла кое-что другое, не связанное с отметинами, однако любопытное. Не столько слова, сколько сам тон записи поразил Кассандру. Она не могла избавиться от ощущения, что заметка значит больше, чем кажется на первый взгляд. Март 1909 года. Начались работы над стеной коттеджа. Мама считает, и правильно, что лучше пока ей заняться этим, ведь Элиза не может. Коттедж слишком уязвим. Он мог оставаться открытым прежде, когда использовался нечестиво, но сейчас незачем подавать сигналы в море. Совсем наоборот, никто из нас не желает открытости, и никакие предосторожности не будут чрезмерными, ведь мы можем многое приобрести, потерять можем еще больше».